глава двадцать первое что бросилось ему в глаза по прибытию на мельницу оказался священник увидев его луидор побледнел предполагая самое худшее оставив люмье он стремглав бросился наверх однако в уже знакомой нам комнате его ждала безмятежная картина мария сидела близко камина. больше того Она выглядела совершенно здоровой. Завидев вошедшего, она быстро поднялась и устремила на него смущенный взгляд. Луидор же издал облегченный вздох. А он ведь бог знает, что подумал. Ему показалось, что священника пригласили неспроста. Оказывается, причина его появления вовсе не в этом. В то время, как Луидор с откровенным облегчением взирал на Марию, она не знала, куда себя деть. Она чувствовала, что вся покраснела, но ничего не могла с этим поделать. Вся ее решимость мгновенно улетучилась, как только она увидела Луидора. Все это время она думала только об одном. Как объяснить ему свое решение? За те короткие минуты Она узнала его достаточно, чтобы понять простую истину. Этот человек не пойдет на сделку. Он сделает так, как посчитает нужным сделать. И меньше всего его будет интересовать то, что он сможет обрести с помощью брака. С одной стороны, это не могло не радовать ее, однако со всех остальных пугало. Она боялась признаться, Однако его отказ она бы не перенесла, ведь в душе она уже приняла его своим супругом, и сейчас остается только сказать ему об этом. Но она не могла. Все слова, которые она повторяла, разом ушли, оставив лишь скованность, растерянность и смущение. Она несколько раз порывалась заговорить с Луидором, но, едва встретившись с его взглядом, Решимость мгновенно покидала ее. Луидор чувствовал, что с ней что-то творится, но по обыкновению приписал это болезни. Они пробыли наедине несколько минут, но так и не вымолвили ни единого слова. А потом в комнате появился священник, люмье и еще несколько незнакомых людей. Луидор с откровенным удивлением следил за всей этой странной церемонией. Особенно его удивило поведение старушки Нано. Она постоянно подмигивала ему и кивала головой в направлении Марии. — Да что это с тобой, Нано? — не выдержал Луидор. — Ты стала точь-в-точь, точь, как наш несчастный Мертини. — Я в своем уме, можешь не беспокоиться, — хихикнула старушка. «А вот с тобой непорядок, и что со мной не так?» Луидор со всех сторон и самым тщательным образом осмотрел себя, чем вызвал очередную волну смущения у Марии. В отличие от него, она прекрасно понимала, на что именно намекала старушка Нано. «Прошу вас, оставьте нас одних!» — неожиданно для себя самой попросила Мария. После этих слов... Послышалась легкая возня. Люмье бросил на Марию ободряющий взгляд и только затем покинул комнату. За ним начали покидать комнату и остальные. Прежде чем последовать их примеру, старушка Нано решила дать Луидору совет и выразился он в трех словах. «Не будь ослом!» «Нано, ты меня раздражаешь!» Почему бы тебе не поступить, как все остальные? — Уже иду, — проворчала старушка на но. Луидор проследил за ее уходом с легким недовольством, а затем, обернувшись к Марии, коротко спросил. — Вы желаете поговорить со мной? Мария не знала, куда себя деть от стыда. Она чувствовала, что не посмеет начать разговор, хотя мысленно... Не меньше сотни раз повторила каждое слово, которое она собиралась сказать. Что луи о ней подумает? С ужасом думала она. Кем ее посчитает? И тут же холодела другой мысли. А вдруг она откроет перед ним свое сердце, а он откажет. Что тогда с ней станет? И как ей объяснить, что она полюбила его? «Сударыня, у вас такой вид, будто вы собираетесь меня прикончить. Я...» «Как вы относитесь к браку?» «Чего?» — Луидор растерялся. Он ожидал услышать что угодно, но только не это. Однако его растерянность не помешала ответить, как всегда, с полной откровенностью. «Терпеть не могу это слово и все, что за ним стоит». Потом у меня слишком мало времени для подобных глупостей. Мария слегка побледнела, но присутствие духа не потеряла. Старательно избегая его взгляда, она снова заговорила. Но ведь настанет день, и тебе придется... Не придется, и достаточно об этом. Жениться я не собираюсь. Больше того, мне совсем не по душе, когда задают подобные вопросы. «Надеюсь, сударыня, я достаточно ясно выразился. Ко всему прочему, вы выглядите совершенно здоровой и вполне способны в дальнейшем обходиться без моей помощи». Хитрое лицо Луидора объяснила Марии все как нельзя лучше. «Вы догадались, о чем я хотела с вами поговорить?» — едва слышно спросила она у него. «Какое это имеет значение?» Излишне резко ответил Елуйдор и также резко продолжал. «Я помог вам, сударыня, но это вовсе не значит того, что вы себе вообразили. Более того, я считаю ваши намерения оскорбительными для себя, ибо вы пытаетесь воспользоваться моим хорошим отношением к вам. Мне непонятно ни ваша настойчивость, не ваше упрямство. Если миледи полагала, что меня могут привлечь все ваши достоинства, включая богатство и титулы, так вы ошиблись. Впредь избавьте меня от подобных бесед. А еще лучше, если мы с вами прямо здесь, прямо сейчас попрощаемся и никогда больше не будем пытаться встретиться. Мария едва сдерживала слезы. Ее мечты, надежды превратились в груду обломков. Она не смела поднять взгляд на Луидора, страшась увидеть в его глазах презрение. И не хотела показывать, какую боль причинили ей его слова. Но и слез сдерживать больше не могла. По этой причине она обошла Луидора и направилась к двери. Ей необходимо было уйти, уйти далеко, но она не дошла до двери. Ее взгляд уперся в люмье. Видимо, он прекрасно понимал, что именно с ней творилось. Были ли тому причины полные слез глаза графини или же собственные соображения, однако Люмье незаметно для Луидора отрицательно качнул головой давая понять, что она совершает ошибку, покидая комнату. В ответ последовал мучительный взгляд, в значении которого не приходилось сомневаться. В ответ на этот взгляд Люмье громко произнес, обращая свои слова Луидору. «Советую вам еще раз подумать, сударь. Графиня де Суасон делает вам честь, предлагая свою руку». «Любой другой на вашем месте?» «Так почему бы вам не поискать другого?» Луидор повернулся и устремил на люмье глубоко мрачный взгляд. Находясь спиной к Луидору, Мария устремила на люмье умоляющий взгляд, но тот даже не думал уступать. «Думаю, вам стоит знать одну незначительную деталь», ответил он Луидору, спокойно встречая его взгляд. Это предложение исходит от кардинала Ришелье. Если вы откажетесь, никто не даст за вашу жизнь и ломаного су. Ошибаетесь, за нее дают по меньшей мере пятьсот Кю. Луидор сделал движение, показывая, что собирается покинуть комнату, но его остановил насмешливый голос Лемье. А чего вам стоит оказать эту услугу? Вас же все равно повесят. По меньшей мере, графиня окажется свободной и избавится от преследования после вашей смерти. Взгляд Марии с ненавистью полыхнул по лимье. Но тот даже глазом не моргнул. Более того, он продолжил с той же насмешливостью. К тому же, как насчет вашей затеи по поводу спасения друга? Что? Луидор слегка вздрогнул, услышав эти слова. Люмье в этот миг понял, что сумел найти то самое слабое место. Он тут же нанес еще один удар. Предлагаю обмен. Ваш друг окажется на свободе не позднее завтрашнего утра, если к тому времени вы будете женаты на графине. Что скажете? — Вы сможете, сударь. Мы с вами говорим о его преосвященстве. Вы сомневаетесь в могуществе кардинала? Нет, — выдавил из себя Луидор. После этого он замолчал, но ненадолго. Хорошо, я принимаю ваши условия. Сразу после этих слов он покинул комнату. Оставшись наедине, Мария устремила на Люмье взгляд полный укора и прошептала, «Как вы могли? Я не нуждалась в такой помощи. Или вы и вправду полагаете, что я смогу принять его ненависть?» «Я видел, как он на вас смотрел, миледи», — так же тихо ответил Люмье. «Этот взгляд можно назвать как угодно, но только не ненавистью. К тому же для меня очевидно, что вы влюблены в него». А уж если вижу я, то он не может этого не видеть. Короткая беседа с Луидором позволила понять очевидную истину. Его невозможно напугать, невозможно купить, невозможно уговорить. Это человек чести, и он обладает удивительным благородством. Возможно, именно в нем и заключена причина отказа. Во всяком случае у вас будет время, для того, чтобы выяснить это обстоятельство. Если же он сейчас уйдет, у вас не будет подобной возможности. Что бы вы ни думали, я склонен оставить окончательное решение этого вопроса за вами, миледи. И не забывайте, что у нас с вами не остается времени». Люмье поклонился и вышел, оставив Марию одну. Она прошла к столу, и бессильно опустилась на стул. Руки легли на колени. Что делать? Что делать? Сколько раз она задавала себе этот вопрос. И вот впервые у нее появилась возможность получить на него ответ. Во взгляде Марии начала появляться решимость. Четверть часа спустя по просьбе Марии в комнату вошли Люмье и Луйдор. Люмье выглядел напряженным, Луидор же — хмурым. Оба устремили вопросительные взгляды на Марию. Весь ее облик выражал решительность, что несколько удивило и первого, и второго. — Сударь, — обратилась Мария к Люмье, — для начала хочу поблагодарить за ваше участие. Позвольте отныне считать вас своим другом. Люмье поклонился. А Мария продолжала, «У меня просьба к моему доброму другу выполнить обещание, которое дали Луидору, без всяких условий». Миледи попытался было запротестовать Люмье, но Мария не дала ему договорить. «Прошу вас, сударь, наш брак не может быть основан на сделке». Помедлив, Люмье поклонился. «Благодарю вас, сударь!» Мария подняла взгляд на Луидора. Тот выглядел удивлённым, но старался этого не показывать. «У меня есть просьба и к вам. Я лишь прошу вас выслушать меня и ничего больше», поспешно добавила она, заметив, что он снова нахмурился. «Если по окончанию нашей беседы Вы не измените своего решения. Брак не состоится. Это справедливо, — не мог не признать Луидор. Вслед за Люмье он поклонился Марии. Получив согласие Луидора, Мария снова обратилась к Люмье. — Сейчас же, сударь, я попрошу вас оставить нас одних до утра. — Хорошо, миледи, никто вам не помешает. Я позабочусь обо всем. Однако утром я вернусь за ответом. Мария кивнула, провожая уход Люмье, затем глубоко вздохнула и произнесла. Мне бы хотелось поговорить на том самом месте, где мы разговаривали в прошлый раз. Луидор сразу понял, о каком месте идет речь. Он открыл дверь, пропуская Марию вперед.